ринулась навстречу неведомому, раздирая один за другим покровы памяти. И совершенно ясно увидела бульвар, желтые часы и площадь с бронзовым ангелом в центре. Часть первая. Визиты к маме Луисе. Визиты к маме Луисе всегда были похожи на шахматные партии, которые разыгрываются вслепую, и потому полны ловушек. Вернее, это были партии вовсе безо всяких правил. Мама Луиса жестоко забавлялась и словно испытывала терпение и выдержку гостей. Никто никогда не мог угадать, с какой стороны на них обрушатся вопросы или комментарии мамы Луисы, и, казалось, она коварно потирает руки, поразив собеседника метким выстрелом, запретным словом, бестактным замечанием или намеком на что-то, что остальные старались вежливо обходить молчанием. Иначе говоря, ни один вечер в гостях у мамы Луисы не прошел спокойно. Разумеется, ее тайные маневры выбивали Алисию из колеи. После гибели Пабло и девочки она даже решила на некоторое время прервать отношения с мамой Луисой и месяца два-три не появляться в мрачной квартирке на улице Франкос, где старуха медленно угасала, терзаемая диабетом и катарами. Но иногда в редкие часы покоя и благоразумия, вдруг подаренные ей тоской и отчаянием, Алисия уступала телефонным мольбам Эстебан. «Ты несправедлива, ведь мама Луиса потеряла сына и внучку, она чахнет от старости и горя. Ты ее невестка и должна хотя бы из жалости протянуть ей руку, посидеть рядом» пусть с вымоченной улыбкой, пусть с каменным лицом, выпить с ней кофе, стерпеть слова, которые словно осы слетают со старческих губ, невольную жестокость ее воспоминаний о детстве Пабла, о его серых глазах, унаследованных от отца, о том, как он любил взбитые белки с сиропом. Ах! и бедная Русита их обожала, царствие ей небесное. Лабиринты мамы Луисы были настолько запутанными, что никто не сумел бы составить их план. И когда Алисия, сидя в кресле, вытканном блеклыми цветочками, разглядывала шеренгу фотографий, с которых на нее, в свою очередь, смотрели сыновья, невестки и внуки, мамы Луисы. Она знала, что скоро у нее начнет жечь под веками, а во рту и в желудке появится вкус пепла, неизбежная реакция на определенного рода воспоминания. Иногда же мама Луиса начинала вполне расчетливо тасовать имена, словно речь шла о мерах гигиенической профилактики, иначе говоря, Она откладывала в сторону те фрагменты прошлого, что были отравлены присутствием умерших. Тогда вечер проходил вполне сносно, за обсуждением планов на лето, совершенно, впрочем, несбыточных, и рецептов клубничного торта. Эстебан почти всегда сидел тут же, прятался в клубах табачного дыма и наблюдал за по-самалитински спокойной Алисией, за тем, как она сжимает кулаки, пока ногти не вопьются в ладони, когда мама Луиса, злоупотребляя привилегиями, которые дает старческое слабоумие, осыпала невестку дежурными упреками. Он старался смягчить удары и менял тему разговора. Честно сказать, порой Эстебан и сам ругал себя за то,